Виталик понял, что он еще жив Библия полыхала в огне Демон принял прежнее обличие жреца Киранеза А за спиной кто-то произносил проклятие Ах ты сволочь, Станислав! И еще один выстрел Напарник стрелял метко Но из-за пробитого легкого Быстро иссякали силы И в ответ своему убийце Он смог послать только пулю в плечо, которая все же свалила Станислава. Может, рана и не была смертельной, но раздробленная ключица и хлеставшая кровь вполне могли привести к летальному исходу. Что побудило агента КГБ заступиться за парня, он и сам не понимал. Но окружение из ангелов, наклонившихся над ним, успокаивало и наполняло миром. «Даже лучше! Меньше свидетелей!» — сказал Киранес, видя, как догорает книга. «Я недооценил ее, но теперь я спокоен!» «Что ты собираешься делать?» — кричал Арбахан, видя, что войско союзника начинает медленно разлетаться. «Я использую силу только для того, чтобы никто не нашел ворот рая! Моя задача окончена!» Он посмотрел на своего молодого противника и добавил «И хотя больше всего на свете я хотел бы убить тебя и твоих друзей, но не сейчас!» Жрец приказал своим зловонным слугам подобрать лишенного сил жеребца и те, пронеся на своих лапах перед хозяином последний раз, унесли его в Поднебесье «Берегись, Новок!» Если наши пути еще когда-нибудь пересекутся, то я найду способ как расплатиться с тобой за все. Знай, безгрешных людей не бывает, и я дождусь того момента, когда ты упадешь. И тогда каждый из присутствующих здесь потеряет не только тело, но и душу. От прежнего демона Септолеха. У него остались только огромные крылья, которыми он резанул воздух и оторвался от земли. Жрец, словно огромная летучая мышь, созвал свою армию и на фоне луны двинулся на восток. Арбахан кипел от злости, от того, что союзник оставил его одного. Хотя не совсем одного, ведь у него было огромное полчище драконов и четверо прислужников, которые стоили всей этой армии. «Во имя ада повелеваю вам покончить со всеми вторженцами. Освободите землю и окропите ее кровью. Пусть все запомнят, что это земли свободных драконов и проклят всяк, ступающий на нее!» Драконы подняли пронзительный вопль, который больше был похож на виск огромных птиц. Он закладывал уши и пытался ввести в смятение оставшуюся армию ангелов. Огромные монстры и всадники ужасающе смотрелись на фоне двух сотен ангелов, но тем не менее армия света крепко держала свое оружие. Одного движения руки хватило для того, чтобы раскаленные в адском пламени стрелы Тучи полетели в противников Бесы-всадники с такой скоростью отправляли все новые и новые стрелы Что за минуту на щитах ангелов не осталось свободного места от торчащих древков При следующей команде кавалерия двинулась с места А ближайшие прислужники направили свои силы на людей Раненый Станислав выпустил всю обойму но так и не смог попасть хотя бы в одного из задержимых подростков. Они кружили над их головой, подхватывая камни из земли и, стараясь лучше прицелиться, швыряли вниз. Булыжники, набирая силу, врывались в размокшую землю, оставляя след, подобный кратеру. Никто из находящихся внизу не хотел бы оказаться на месте, куда упал бы такой камень. Драконья армия выпускала потоки пламени, освещавшие ночное небо алым светом. Обученные всадники, размахивая двумя мечами, направляли животных в самый центр армии небес. Ангелы, допустив на предельное расстояние несущихся демонов, отбросили щиты и обнажили свои мечи. Задние ряды воинов-лучников наконец-то открыли ответный огонь, и десятки метких стрел подобных лучам яркого света пронзили тьму впиваясь в драконью кожу и пробивая крепкие доспехи всадников и снова смешались войска вновь послышался ляск мечей и вопль поражения огромные монстры пытались раздавить остатки светлых сил используя при этом острые клыки и цепкие когти конечно же Многие поплатились за такие дерзкие попытки своими головами и головами своих всадников. Но в большинстве случаев победа все же была за ними. Арбахан мысленно руководил своей армией и наслаждался тем, как слабеет сопротивление. Он был уверен, что победил в этом сражении. «Теперь эти пернатые не скоро посмеют сюда сунуться!» Мысленно рассуждал он Свободный дракон Радовался тому, что былая слава Его военных лет Не забыта И навыки полководца все еще не утрачены Саня! Закричал Коля Который летел, что есть сил к избушке Он вошел вовнутрь Кто? Арбахан не мог понять, что же он пропустил Новичок! Он зашел в хижину! Оставив битву Арбахан влетел в избу, но было поздно. «Разрушаю всякие дела тьмы и посвящаю это место Господу моему, Иисусу Христу! Аминь!» Виталик вылил остатки Елея на золотой алтарь. «Нет! Нет! Нет! Да как ты посмел!» – орал Арбахан. Елей стекал по алтарю. Стирая резные письмена заклятия, написанные огнем где-то внутри Алтарь терял свою силу, становясь простой глыбой потемневшего золота А в разбитые окна ворвался яркий свет В лесу стало светло, словно в полдень Земля сотрясалась, и отовсюду послышался трубный зов за которым последовало стройное небесное пение миллиардов голосов. Арбахан посмотрел в окно и понял. Конец. На огненных колесницах с небес спускалась бесчисленная армия ангелов, окруженная десятками тысяч пеших воинов и тысячами трубящих победу. Словно огромные ворота, которые были долго закрыты, наконец-то распахнулись, И выпустили невидимое доселе войско Они сметали все перед собой Наполняя лес торжественным пением Ослепшие драконы не успевали бежать от набегающей волны света Они пропадали в этой лавине И только прощальные крики адской агонии Доносились до уха Арбахана «Меня так просто не победить!» Закричал он Арбахан заметался по сторонам, пытаясь найти выход из ситуации, и увидел Колю. Тот, словно прочитав мысли хозяина, запрокинул голову и встал над тускнеющим алтарем. В хижину влетели Стас, Тим и Светлана. «Коля, что ты делаешь?» – не понимал Виталик. «Вам все равно не править здесь! Пусть даже ценой моей жизни!» Остановись! Новак захотел заступиться, но Коля сам отпихнул его в сторону. «Это мой выбор! Я навсегда останусь героем, который смог защитить свою землю! Я ненавижу тебя, новичок! Ты все испортил! Ты разбил нашу дружбу и украл моих друзей! Моя кровь сможет хотя бы спасти от тебя остальных!» «Хватит говорить!» Обрезал Арбахан и резким ударом ритуального ножа полоснул по горлу Коли. «О, нет!» Всхлипнула Света. «Саша, ты что, совсем обезумел?» «Я больше не Саша! Мое имя Арбахан, повелитель свободных драконов и владыка этих земель!» И он принялся зазывать заклятья на рыкающем языке демонов. Колина кровь едва распалила угасшие буквы алтаря и потеряла силу. «Мне нужно больше жертв! Кто еще пожертвует собой? Быстро! Или я буду выбирать сам!» Но никто не сделал и шага. «Я отказываюсь от такого бога, который желает моей смерти», твердо сказала Светлана. «Может, мне придется раскаиваться всю жизнь, но когда-нибудь мои слезы коснутся того бога, который сам...» умер за меня. «Ах, ты неблагодарная!» Саня сильно ударил ее по лицу, и Света отлетела в сторону. «Ты решила бросить мне вызов? Ты желаешь смерти? Хорошо, пусть так и будет!» Арбахан схватил ее за горло и поволок на алтарь, внимательно следя за каждым движением Виталика. «Что хочешь, можешь со мной делать, но я...» «Принимаю Христа своим Богом, и пусть Он простит мою грешную душу!» С этими словами Света словно почувствовала какую-то легкость. Бес, мучивший ее, мгновенно выскочил, словно его обдали кипятком. Весь дымясь и покрываясь ожогами, он вылетел во двор, где сразу исчез в наплывающей волне Света. Саня замахнулся кинжалом, Но Виталик понял, что еще одного человека он потерять не может. «Изыйди, Арбахан, из этого тела! Я повелеваю тебе убираться прочь именем Иисуса!» Арбахан хотел было в очередной раз расхохотаться над жалкими попытками, но почувствовал, как его силы слабеют, а контроль над телом пропадает. Я призываю святую кровь Агнца на дух, душу и тело Александра. Доставит его всякая тьма и очистит Господь его от скверны. Огромный источник света стал вырываться из Виталика. Он был похож на дневное светило, которое своими лучами наполняло все вокруг. С каждым словом свет становился ярче, а лучи, исходящие от него болели жарче июльского солнца. «Иисус дал мне власть повелевать духами и отпускать измученных на свободу. Я приказываю вам, злые духи, покинуть Стаса и Тимофея, а тебе, Арбахан, оставить Сашу и убираться прочь на заточение в ад!» При этих словах Стас и Тим упали на колени, корчась от боли, но под лучами святого света Бесы долго не смогли мучить их. Повинуясь приказанию, они покинули тела и кинулись прочь. Но четыре огромных ангела схватили их и крепко сжали. Распахнулась земля, пылая огнем из недр, и из нее вырвались гигантские щупальца алого цвета, покрытые шипами. Они туго обмотали бесов, впившись шипами в их бестелесное естество и потянули вниз к жидкому огню и вечным мукам. Арбахан понял, что недооценил своего врага. Он не разделался спешкой в первый день, когда Виталик появился в городе, и теперь ему угрожает мат ферзя. Оставалось только бежать на свободные клетки. Он с трудом управлял Сашиным телом, но все же смог выбежать из дома, оставляя бывших друзей и атакующего его новичка. Он чуть не сбил с ног брошенную им темнокожую красавицу, выронив из слабых рук нож. О, как бы он хотел забрать ее с собой, но сейчас важнее спастись самому. Краем глаза он заметил родителей Виталика, которые перевязывали рану Станиславу и пытались остановить кровотечение. Арбахан с удовольствием бы разделался с ним, ведь именно он помешал убить малолетнего Святошу. Но останавливаться он не мог. Ангелы были повсюду. Арбахан, ты слышал меня? Оставь Сашу в покое! Слова Виталика догоняли его, как и он сам. Прямо сейчас! Отпусти во имя Иисуса Христа! Этот приказ. Догнал Арбахана на мосту через пропасть В лице двух ангелов Которые словно Выдернули его из Сашиного тела Саня пробежал еще немного по инерции И остановился Смотря на все Своими глазами Он видел, как к нему бежит новичок И как тащат сопротивляющегося духа Арбахан был крупным демоном Он изо всех сил пытался освободиться, но ангелы-стражи, казалось, не прикладывали особых сил, чтобы удержать его. Ведь держали Арбахана не их руки, а приказ христианина. Служившая мостом сосна начинала терять свою прочность и, пошатнувшись, поползла в пропасть, хотя цепкие коряги еще сопротивлялись этому. «Что ты наделал?» — закричал Саша. В нем так долго был бес, что вся его сущность стала похожей на захватчика. «Я дал тебе свободу. Ты можешь покончить со старой жизнью». «Моя старая жизнь! Это все, что у меня было! А теперь? Кому я нужен теперь? Быть опять тем, кого дразнят и унижают? Нет, этому не бывать!» «Христос дал тебе свободу, и Он может дать тебе силы в этой жизни!» «Замолчи! Зачем мне твой Христос? Его дар мне не нужен! Я хочу назад свою силу! Это мой выбор! и Я свободен принимать решение сам!» Аковы Арбаха напали. «А ты подыхай вместе со своим Богом!» Саня со всей силы подпрыгнул, И в то же мгновение сосна преодолела последние зацепки. Все пришло в движение. Мост падал вниз. Виталик пытался добежать до отвесной размытой стены, прежде чем сосна упадет в пропасть. Саня хотел оттолкнуться и прыгнул навстречу Арбахану, который, вырвавшись из рук ангелов, хотел вновь занять свое тело, но что-то острое вонзилось в бедро. И прыжок не получился. Подобравшая меч, Карла была похожа на воина. Наверное, она была таковой, раз смогла так метко запустить ритуальный нож в Сашину ногу. Время словно замерло. Тело, привыкшее к духу. И дух, нуждающийся в теле, летели навстречу друг другу. Но была одна единственная проблема. Лишившись силы Арбахана, Саня утратил способность летать. И вместо того, чтобы лететь вперед, он начал падать вниз. Повелитель драконов изо всех сил пытался успеть. Но даже его нереальные способности не могли остановить время. Он понимал, что может опоздать. Между ними остались миллиметры, но вдруг... Выстрел со стороны леса, раскатом прогремел над ущельем. Может, слишком густой малиновый туман валил из леса. Может, сильно шумно было сегодня. А может, так на роду написано, чтобы кто-то оберегал лес. Так метко стреляют только профессионалы. Хотя старик, державший двустволку, не был похож на такового. «С ружьем, друг мой! Не поспоришь!» Сказал он и скрылся из виду. Дядя Ваня знал, что его дед положил конец прошлому клану, прапрадед предпоследнему и так, наверное, до самых истоков. Но то, что ему придется убить последнего этих дней, он не подозревал. Ему было жаль Сашу, но тот погиб три года назад, а это уже был... Арбахан, хоть и в Сашином теле, да, именно был. И ему, Арбахана, не жалко. Обломанный кол из молодой сосенки проткнул насквозь отлетевшее от демона тело Сани. Демон опоздал. Крик ярости об утрате сменился криком боли и страха, когда под Арбаханом раскрыла свою пасть бездна. Кипящая гиена поглотила повелителя свободных драконов, крепко вцепившись в него своими красными щупальцами Это была победа, которая стоила жертв Спасти удалось только тех, кто этого действительно хотел